Мир идей лорда Бертрена Рассела, страница, с 5 по 25. Мудрость Запада. Последний крупный труд бертрана Рассела. Лорд Рассел 1872-1970 годы определил свое необычное сочинение как конспект западной философии от Фаллеса до Витгенштейна. Сказано скромно, в действительности это развернутое и к тому же богато иллюстрированное философское полотно, сжато изложенная и субъективно окрашенная история европейской духовной культуры от ее истоков до наших дней. В определенной мере или ракурсе, как посмотреть, мудрость Запада – духовная основателя логического атомизма, его философское завещание потомков. Олимп античной культуры, философия Расселовский конспект, в кавычках, открывается рассмотрением культурно-исторических предпосылок культуры греков и ее системы мифов. Первая из проблем философского порядка необходима предстающая перед исследователем, как и когда образно-метафорическое, в скобках, образно-аналитическое, мышление древних сменяется мышлением понятийно-метафизическим, в скобках, понятийно-аналитическим. Если иметь в виду не а философское мышление. Расхождений по этому вопросу в науке немало, хотя многое установлено уже с несомненной достоверностью. примечание Смотри. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Москва, 1963 год. Том 1. Страница 346. Асмус В.Ф. История античной философии. Москва, 1965 год. Киссиде Ф. Х. От мифа к логосу. Москва, 1972 год. Малинин. В. А. Теория истории философии, наука и ее проблемы. Москва, 1976 год. Конец примечания. Леви Брюль писал одно время об а-логичности мышления древних, но впоследствии отказался от этого взгляда ввиду его недоказуемости и своего рода а-логичности на выворот. Ранние греческие мыслители, а позже и историки культуры принимали за первых философов, то легендарных «семь мудрецов древней лады», то жрецов с их оракульскими изречениями. Диоген Лаэртский ссылается на мнение тех, кто полагал, что философия возникла не у греков, что занятия философии начались впервые у варваров, а именно у персов были их маги, у вавилонян и ассирян, халдеи, у индийцев гимнасофисты, у кельтов и галов так называемые друисты и семнофеи. Примечание. Диоген Лаэртский о жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. Москва. Мысль. 1979 год. Страница 63. Конец примечания. Эти полужрецы-полуфилософы рассуждали о природе и происхождении богов. Страница 6. Социальный подтекст первоначального философствования отмечен древнейшими сочинениями о справедливости. Примечание. Диоген Лаэрдский о жизни учениях и изречениях знаменитых философов. Москва. Мысль. 1979 год. Страница. 63-64. Конец примечания. Диоген не разделял подобного мнения, считая большой ошибкой приписывание варварам открытия Эллинов. Он полагал, что не только философы, но и весь род людей берет начало от эллинов, и ссылался на Мусея, сына Евмолпа, который учил о происхождении богов и первый построил шар. Утверждал, что все на свете рождается из единого и разрешается в едином, и так далее. Диоген Лаэрци называет также Лина, который учил о происхождении мира, о путях Солнца и Луны, о рождении животных и растений. Примечание. Там же страница 64. Диоген, первый из дошедших до нас древних историков философии, отмечает, что древние египетские мудрецы склонялись к материализму, утверждая, что началом всего является вещество, из которого выделяются четыре стихии, что мир шарообразен и так далее. Примечание. Там же страница 65-66. Конец примечания. Аристотель со своей стороны указал на интеллектуальную, так сказать, необходимость появления философии. "Все люди от природы стремятся к знанию", кавычки закрыты рассуждал он. Начальный мотив этого стремления удивление. Оно, кавычки открыты, побуждает людей философствовать, кавычки закрыты, поднимаясь от знания единичного, достигаемого в опыте, до знания общего которая, кавычки открыты, дальше всего от чувственных восприятий, кавычки закрыты. примечание Аристотель. Сочинение. В четырех томах. Москва. Мысль. 1976 год. Том 1. Страница 68. Конец примечания. Знание общего и есть истинная мудрость, как, кавычки открыты, наука о началах и причинах, кавычки закрыты. Мудр тот, кто способен понять трудное благодаря знанию общего. Примечание. Там же страница 65 по 67. Конец примечания. Философское и научное постижение мира продвинулось далеко вперед со времен Диогена Лаерцкого и Аристотеля. Знание же обстоятельств возникновения философии и науки продвинулось менее. Причина понятна. Современные исследователи опираются на те же источники, что и древние. Туман рассеялся не до конца а мифогенная и гносигенная концепции появления философии являются в сущности терминологическими уточнениями взглядов и знаний, которыми располагали греческие философы и ученые. Можно утверждать, что на самых ранних фазах существования философии у греков определялись основные сферы общетеоретических интересов философии природы, подкрепляемой конкретными знаниями в области астрономии, математики и геометрии, Философская антропология, кавычки открыты, человек, мера всех вещей, кавычки закрыты, кавычки открыты, учение о справедливости, кавычки закрыты, этика, философия религии, учение о богах. Рассел принимает в качестве исходного пункта мудрости Запада и своего историко-философского конспекта этой мудрости представление о Фалесе как первом философе и о Пифагоре как изобретателе слова «философия», в кавычках. Это соответствует данным Аристотеля и Диогена Лаэрция. примечание Рассел опирается, помимо античных историков, на данные первоклассных трудов. Ростовцев Эмма. History of the Ancient World. Том 1. Нью-Йорк. 1926 год. Харрисон. Джи-Джи. Пролегомена ту зе of ов грик Лондон, 1930 год. Race, H.J. Примитив, culture and Greek. Лондон, 1925 год. Боннер, F.A. Греческая цивилизация, Москва, 1952 год. Тома, с по 3. Конец примечания. До нас дошли некоторые сведения о жизни и знаниях Фалеса, в частности, о его астрономических познаниях, а также удивительные по глубокомыслию афоризмы. «Все полно богов. Больше всего пространства, ибо оно вмещает в себя все. Быстрее всего мысль, ибо она мгновенно облетает все». Это сигналы о характере и силе мышления первого философа, образцы проникновенного мышления. Фалес и другие милетцы, не веря мифам, обращались к поискам стациональной основы первоначала мироздания. Фалес усмотрел основу всего существующего в воде. Страница 7. Герцен в письмах об изучении природы подметил, что у первого философа речь шла не об обычной воде, питьевой или морской, а скорее о воде как принципе, как о чем то животворном и текучем. Современник Фалеса, Анаксимен, предложил признать искомой первоосновой воздух. Это был шаг к абстрагированию от наблюдаемой конкретности. Анаксагор пошёл ещё дальше, объявив о нусе уме, как идеальной основе мироздания. Рассел очень тщателен в изложении взглядов греческих философов. Идет ли речь о Гераклите и его диалектике, невзирая на свою некоторую нелюбовь к диалектике, или о Едином Пармениде, об учениях Ксенофана или Эмпидокла. Оригинальность Рассела сказывается сразу же, как только он обращается к более близкой ему сфере знаний, к стихии математики а также к астрономическим и геометрическим исчислениям у греков. Центральная философская фигура ранней греческой науки – Пифагор. Жизнь Пифагора и его деятельность как основателя мистика научного и религиозно-философского братства овеяна легендами. Одна из легенд, возможно являющаяся истиной, приписывает ему изобретение понятия «философия». Мыслители из Милета еще не знали его, пифагорийцы – же подразумевали под философствованием поиски в сфере мудрости открытия тайн природы, установление ее законов. Рассел полагает, что именно поиск пифагорейцами количественных соотношений и зависимости в природе вещей, предпринятое ими изучение неуловимых чисел, привели Пифагора и его сторонников к построению математической теории строения материи. В области же чистой математики пифагорейцы обладали представлением о числах, которые не могут быть суммированы, и разработали метод нахождения этих неуловимых чисел через последовательное приближение. Рассел знал, по-видимому, мнение на этот счет Освальда Шпенглера. В том, что Шпенглер знал мнение автора «Принципе математика», мы не сомневаемся. Их оценки и выводы достаточно близки. Шпенглер считал, что греки, не исключая Аристотеля и Евклида, рассматривали вещи, как они есть, в качестве, кавычки открыты, величин вне времени, просто в настоящем, заложив тем самым основание чистой математики. Кавычки закрыты. примечание Шпенглер. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Мысль. 1993 год. том 1 страница. 143. Конец примечания. Замечание, обличающее знатока вопроса. Шпенглер разъяснял, что, кавычки открыты, именно Пифагор впервые осмыслил античное число как принцип миропорядка осязаемых вещей, как меру или величину. Кавычки закрыты. Примечание, там же страница 207. Тут, по-видимому, издержки перевода. Правильнее, кавычки открыты, впервые в античности осмыслил число, кавычки закрыты, Античное число, как понятие, столь же неприемлемо, как американское или русское число. Сравни с его же определением математики, как открыты, метафизики высшего порядка, кавычки закрыты, и соответствующей аргументации в разделе о смысле чисел. Там же страница с 201 по 247. Конец примечания. Шпенглер был прав, ума заключая, что евклидова геометрия и математическая статистика греков были необходимым следствием и конкретным дополнением числового мышления пифагорейцев. Такое статичное математическое мышление было преодолено лишь в философии и науке нового времени, когда Декарт изобрел систему координат, функцию и исчисление бесконечно малых величин, а Лебниц и Ньютон. Разработали вслед затем дифференциальное и интегральное исчисление. Мир, вещи и человек вновь были увидены в свете гераклитового принципа. Все течет, как, кавычки открытое, становление и взаимоотношение, как функции, кавычки закрытое. Примечание, там же страница 143. Страница 8. Взгляд Рассела отличен в некоторых отношениях от взгляда Шпенглера. Это понятно, он классик математики. Шпенглер – философ, знающий математику. Рассел видит в теории числа Пифагора не одно, подобно Шпенглеру, числовое, то есть количественное мышление, но гораздо больше, кавычки открыты, математическую теорию строения материи, кавычки закрыты. Отчасти поэтому он возражает, но не Шпенглеру, против обвинений Пифагора и пифагорейцев. В сознательной мистификации числа и не упускает случая обратить внимание на современное явление математического схоластицизма с функциями чисел для себя, классов всех классов и тому подобное. Примечание. Рассел, Бертран. Математическая философия. Москва, 1996 год. Введение в математическую философию. Глава вторая. Определение числа. Глава 17. Классы. Конец примечания. Рассел не скрывает своего расположения к еще одному греческому классику – к Демокриту, подчеркивая особенный масштаб и глубину его мышления. Примечание. Сохранившиеся фрагменты из сочинений Демокрита смотри в лучшем в мировой литературе собрании текстов. С. Я. Лурье. Демокрит. Тексты. Перевод. Исследования. Ленинград. Наука. 1970 год. Конец примечания. Чувство удовлетворения – он высказывает и при описании взглядов другого атомиста Эпикура. Рассел, изложивший в великолепном памфлете «Почему я не христианин?», основание своего неверия, не упускает случая объявить об этом еще раз, призвав Эпикура в союзники, ибо, кавычки открыто, атомистическая теория души опровергает идею о ее бессмертии, кавычки закрыты. Рассел не был бы математиком, если бы тут же не объявил, что умозрительный атомизм Демокрита – и Эпикура все же уступает, кавычки открыты, геометрическому или математическому атомизму Платона, кавычки закрыты. Такое противопоставление реального атомизма, воображаемому, не подкрепляются, увы, убедительными аргументами. Греки же, включая Платона, ненавидевшего Демокрита, знали атомистическую теорию демокрита пикура но об атомизме Платона не слышали, как, впрочем, и сам Платон. Примечание «Смотри, Платон» Собрание сочинений «Москва, 1992-1994 годы» Тома с 1 по 4 Конец примечания Реконструкция платоновой математики в духе атомизма возможна, но лишь в том случае, если будет доказано существование в его академии теорий исчисления бесконечно малых величин. Пока доказательства нет, а термин «атомизм» имеет в философии иной смысл дифференция специфика примечание четверт специфическая особенность в переводе с латинского конец примечания античность искателей истины и мудрости в единстве философских и научных исканий они не отделяли одни от других и рассел прав замечая что кавычки открыта ни в какой другой цивилизации кроме греческой философии не развивалась в такой тесной связи с наукой, кавычки закрыты. Доказательство этого тезиса простое. Аристотель. Рассел не сообщает об энциклопедической науке Аристотеля, чего-либо неизвестного ранее, что естественно, литература о ней буквально необозрима, но то, что он сообщает, окрашено нескрываемой симпатией к греческому гению и подвижнику. Выделим описание авторам мудрости Запада социально-политических и этических аспектов мировоззрения Аристотеля. Его филигранный, хотя и сжатый, анализ идей и понятий Аристотелевой политики и этики, Эвдемовой и Никомаховой. Маркс в «Капитале» возразил Аристотелю, определившему человеку как политическое животное, предлагая взамен определение его как общественного животного. Рассел не был бы Расселом, если бы не присвокупил тут же, что если человек и общественное животное, то консервативное. Аристотельская теория политики – взлет античного политического мышления. Она цена не только как первое систематическое построение в теории, но и указаниями на органичную связь политики с правом и моралью. Страница 9. Именно Аристотель предоставил последующей политической философии аргументы в пользу моральной политики, проводимой в интересах гражданского общества. Эта политика должна быть основана на понимании таких категорий, как добро – Зло, порядок, интерес, справедливость, счастье. Рассел указывает, что Сократ и Платон восприняли от Пифагора идею о добре как знание. Истина оказывается в таком случае доброй вещью. Добро отождествляется сознанием, а человек, знающий, должен быть и добрым. Аристотель предостерегает от чрезмерного оптимизма такого представления. Его аргументация идеальна. Зло оказывается добром, если мы знаем, что они такое. Разумеется, Сократ и Платон далеки от такой интерпретации добра и зла, но это говорит лишь в пользу их нравственного сознания, а не в пользу логики их теории. Этика Аристотеля гуманистична. Это этика свободной, разумной и практичной личности. Такая личность, замечает Рассел, понимает, что, кавычки открыты, мир не так уж плох чтобы пренебречь им, кавычки закрыты. В общем, цель жизни не в том, чтобы жить недостойно или слишком долго, а в другом, кавычки открыты, жить хорошо и долго, кавычки закрыты. Упадок Эллады обозначился еще при жизни Аристотеля. Его воспитанник Александр Македонский вместе со своим отцом, царем Филиппом, покончили с греческой независимостью и с демократией. Взамен была предложена идея завоевания мира культурными греками. Возникли недолго просуществовавшей империи Александра и столетия просуществовавшей мир эллинистической культуры. Умозрительная рациональность греческой философской классики сменилась стремлением к саморефлексии и философскому формализму. Примечание. О культуре эллинизма смотри. К. Релин. М. С. Падение античного мировоззрения. Санкт-Петербург, 1901 год. Зелинский. фф Религия эллинизма. Петроград, 1923 год. Левоз, П. Эллинистический мир. Москва, 1989 год. Конец примечания. Греческая наука застыла на уровне, достигнутом Аристотелем, Евклидом и Птолемеем. Архимед был убит, и с ним ушли лучшие времена античной механики. С ростом могущества Рима в средиземноморской цивилизации появился новый эпицентр культурных притяжений. Рассел убедительно доказывает значение греческой образованности для новой огромной империи, в рамках которой свой оригинальный след в истории философии, философии права и этики оставила философия стоиков. Римский стоицизм – особенный памятник философии нравственности античных времен. Рассел, стоик и атеист, видит в наследии римских стоиков много сходного со взглядами первых христиан, а у первых христиан немало напоминающего представления римских стоиков. Идеи социальной справедливости и свободы для всех, столь ясно выраженные Цицероном и Сенекой, Марком Аврелием и Эпиктетом, предвещали секуляризацию христианства еще до появления христианства. Философские идеи стоиков мало оригинальны Рассел усматривает в них теорию врожденных идей. Он утверждает, что эта теория римских стоиков – не только была воспринята средневековыми схоластами, но и составила, кавычки открытые, метафизический краеугольный камень, кавычки закрытые, учение Декарта. По-видимому, это легкое преувеличение. Теория врожденных идей Декарта – непоследовательность кардезианского дуализма, но не она составляет непосредственно метафизический краеугольный камень, учения великого француза. О признании всеобщности факта достоверности нашего самосознания. Когита эрго сум. Я мыслю, следовательно, я существую. Страница 10.